Глава 15. Постановление правительства Бразилии от 16.08.2026, номер 1389. Архив. О новых обязанностях вооруженных сил Бразилии в связи с чрезвычайной ситуацией и особым статусом аномальной зоны в городе Рио-де-Жанейро. Постановлением правительства приказывается. 1. Занять оборону на специально оборудованных блокпостах. второе Контролировать пребывание на территории Риозоны ученых из НИИ изучения бразильской аномальной зоны. третье Пресекать вывоз из бразильской аномальной зоны материалов, несущих в себе угрозу для человечества. Несущими угрозу считаются все материалы, являющиеся конденсаторами аномальной энергии. Далее именуются артефактами. Четвертое. Пресекать всеми средствами проникновения в зону преступных элементов. Преступными элементами считаются все лица, пытающиеся проникнуть на территорию зоны без специального разрешения. Пятое. Бразильская аномальная зона является регионом особой подсудности. В случае оказания сопротивления подразделениям дается право открывать огонь на поражение. Шестое. В случае ситуации, угрожающих прорывом периметра, окружающего бразильскую аномальную зону, немедленно сообщить об этом вышестоящему командованию и занять оборону. Седьмое. В случае прорыва периметра занять оборону в пределах расположения, ни в коем случае не покидая их и ожидать дальнейших приказов. Восьмое. «Какого хрена, хоми?» Шон выглядел ошарашенным, и я его понимал. Аномалия? За периметром? Прорывы линии заграждения случались и раньше, но только это всегда были мутанты. Случаев, когда на чистой земле возникали аномалии, я не припоминал. А за всеми новостями, связанными с бразильской зоной особого контроля, я следил очень внимательно. Как-никак у меня с ней бизнес связан. Конечно, власти могли и умолчать, если бы подобное имело место, но среди сталкеров и прочего люда кормящегося с зоны, слухи бы поползли однозначно. Наемник выглядел не менее обескураженным. Кажется, сейчас под ударом оказались все его жизненные устои. Раньше было все понятно. Вот тут забор. Перелез через него, пеняй на себя. Смотри под ноги, держи ушки на макушке, а ствол снятым с предохранителя. «Перелез назад, все хорошо, красиво и безопасно. А теперь...» «Я не знаю», — выдавил айван «Могу сказать пока только одно. Надо смотреть в оба. Непонятно, что произошло, но мне кажется, что это как-то связано с тем самым выбросом. А еще, что в этом замешан долбаный новый рассвет». «Ты думаешь, что зона расширилась?» Наемник бросил на меня дикий взгляд. «Даже думать не хочу и тебе не рекомендую. Мысли материальны». Дальше шли с оглядкой. Ветер периодически доносил звуки далекой стрельбы. Несколько раз мы слышали громкие взрывы. В городе явно что-то происходило. И это что-то тревожило не меньше, чем аномалия за пределами зоны. И, кстати, уже не одна. По пути мы встретили еще парочку. Андрей с погрустневшим лицом пояснил, что такие штуки встречались раньше только ближе к географическому центру зоны, там, где влияние аномальной энергии, изменившей территорию, было наиболее сильным. И то, что теперь они оказались тут, на абсолютно безопасной ранее местности, было, ну, очень плохим признаком. По мере продвижения к кольцевой дороге интенсивность слышимой стрельбы увеличилась а когда мы выбрались из рощи, пришлось залечь. Насколько я понял, то, что мы увидели, было новым блокпостом, поставленным взамен уничтоженного. Наспех вырытые окопы говорили о том, что обороняться тут собирались не только и не столько от мутировавшего зверя. Прямоугольник ограждения из... Нет, вы серьезно? Из гражданских машин, стащенных в кучу. На некоторых из них еще лак заводской не облупился. Все настолько плохо? Ого! Сверху на автомобиле были навалены мешки с песком. Кое-где виднелись импровизированные пулеметные гнезда. Внутри ограждения стояли два броневика. Полицейских броневика. И это означало, что там засели отнюдь не военные. Черт побери, при тут копы? Где армия? Но самым диким было то, что у блокпоста шёл бой. Фигуры в чёрной форме короткими перебежками перемещались между укрытиями, атакуя полицейских. Стучали пулемёты, время от времени звучали разрывы гранат. Башня одного из броневиков повернулась, крупнокалиберный пулемёт плюнул огнём, прошивая жесть малолитражки, за которую укрылись несколько нападающих. Две фигуры упали, третья отскочила была в сторону, Но тут хлопнул винтовочный выстрел, и боец в черном ткнулся в землю. Новый рассвет атаковал позиции полицейского спецназа. Черт подери, это что-то новенькое. Одно дело — слышать о беспорядках в городе, и совсем другое — видеть своими глазами, как беспредельщики воюют с силовиками. Слушай, думаю, это наш шанс. Я потрепал наемника за плечо. Что ты имеешь в виду? Он уставился на меня. «Я имею в виду, что позиции этих дятлов прямо перед нами, и если мы их сейчас покрошим с тыла, они опомниться не успеют. Сколько их тут осталось? С десяток?» «Ага, отличная идея, Хоми!» Голос негра так и сочился неприкрытым сарказмом. «А потом фараоны покрошат нас. У тебя просто великолепный план!» «Не покрошат», — отмахнулся я. «Мы на рассвет не похожи». «Да им все равно, кого крошить, док. Ты посмотри на них. Их же тут бросили. У них нервы на пределе. Они будут стрелять во все, что движется». Айвен с удивлением смотрел на негра, в котором внезапно проснулся тактик. После повернулся ко мне. «Наш О.Г. прав. Копы не будут разбираться, кто на них прет. Замочат, и дело с концом». «Даже если мы пойдем с поднятыми руками...» Кажется, наемнику такое и в голову не приходило. «Ты совсем с ума сошел? Зачем нам все это? Ты не забыл, что ты в розыске? И что, вполне возможно, именно кто-то из этих ребят подпортил тебе физиономию? У тебя острый приступ человеколюбия? Сделаем крюк, обойдем, да и все». Затем я ткнул пальцем в черную громаду броневика. «Мне нравится эта тачка. До города почти 10 километров». Ты хочешь пройти их ногами? В этом аду? Серьезно?» Будто, подтверждая мои слова, где-то дальше по дороге завыло, замелькали вспышки, и в сторону города ушла полная кассета ракет, выпущенная из РСЗО. Кто по кому стрелял, непонятно. Но для нас это не имело никакого значения. «Там война, чувак», — продолжил я. «Я не хочу идти туда пешком». Я бы вообще танк предпочел, но танка нет. Зато есть эта штука. Она в чем-то даже лучше. И как ты планируешь ее забрать?» Наемник недоверчиво смотрел на меня. «Поверь, для этого нам не придется сделать ни единого выстрела». Я кратко изложил свой план. «Ну, допустим, прокатит». Айвен упирался больше для вида. Видно было, что план он оценил. «А кто ее поведет? Я не умею на таких монстрах ездить!» «Ну как кто? Я, конечно!» «А ты сможешь?» Я в ответ только рассмеялся. «Друг, я вожу все, что ездит по земле, имеет гусеницы, катки или колеса!» «Ну...» — наемник взглянул на Шона. «Ладно, черт с вами!» — негр был мрачен. «Пойдемте надерем этим ублюдкам их белые задницы!» Но если в очередной раз пострадает мой собственный зад, я буду разбираться уже с вами. К этому моменту перестрелка затихла. Нападающие, получив по носу, зализывали раны. Бойцы на блоке готовились к новому отражению атаки. Наемник приказал нам сидеть тихо, и змеей скользнул в кусты. Вернулся минут через пять. «Значит так». Он подобрал палочку и прямо на земле принялся чертить дислокацию противника. Их осталось двенадцать человек. Насколько я понимаю, они собираются сваливать. Не получилось им этот орешек расколоть. Если мы хотим показаться перед копами-красавчиками, надо нападать сейчас. Они там пытаются раненых вытащить. В куче все практически. Вот тут засели, тут и тут. «Тогда пошли». Мы проверили оружие и выдвинулись к позициям боевиков. Честно сказать, мне стало даже немного не по себе, когда мы обрушивались на неожидающих удара со стороны зоны бойцов рассвета. Уж как-то слишком это было подло? Не знаю. Пришлось напомнить себе, что эти самые бойцы не церемонились бы с нами и моральных терзаний не испытали, окажись на нашем месте. Впрочем, рефлексировал я скорее на подсознательном уровне, в то время как тело само выполняло нужные действия. Я достал из-под сумка две гранаты. Благо, после того, как мы собрали доброс убитых в высотки и гранат, и патронов хватало. Разогнул усики и одну за другой швырнул их в сторону рассветовцев. Гранаты легли удачно. Позиция боевиков была настолько близко, что я услышал вскрик, когда металлическая чушка стукнула в спину одного из рассветовцев. Конечно, я рисковал получить эти самые гранаты назад, но тут сыграл эффект неожиданности. Взрывы моих гранат слились с хлопками гранат Айвена, действующего на своем участке. Когда я поднялся над пригорком и принялся поливать свинцом все, что еще шевелилось в окровавленной куче у автомобиля без стекол, Автомат Шона уже несколько секунд стучал короткими очередями. Слегка запоздав, присоединился ствол наемника. Сменив магазин, я на заднице скатился по скользкой траве и, вжав приклад в плечо, приблизился к телам. Контроль не потребовался. Скорее всего, и стрелять было не обязательно. Две гранаты свою работу сделали четко. Копошиться в снаряжении мертвых я не стал. Бросил взгляд в сторону наемника. Он махнул рукой, показывая, что у него тоже все нормально. Через несколько секунд, тяжело отдуваясь, ко мне подбежал Шон. Трое ушли, не успел. Уверен, что ушли, они засели, ожидая, пока мы рванем через пустырь. Уверен. Правда, у одного я видел рацию. Думаю, долго не стоит ждать. Могут прийти с подкреплением. А могут и накрыть, как там. Он махнул рукой куда-то назад, очевидно имея в виду высотку Стива. «Черт!» – я в сердцах хватанул кулаком по кузову машины. «Ну и не ждем!» – прозвучал голос наемника у меня над ухом. «Черт, умеет же подкрадываться!» «Погнали!» – и наемник первым показал пример. «Эй, не стреляйте! Свои!» – он поднял автомат над головой и и, убедившись, что его услышали, шагнул из-за машины. И тотчас оказался в луче прожектора. Прикрыв рукой глаза от слепящего света, он шагнул вперед. «Со мной еще двое!» – наемник сделал знак, и мы вышли на свет, также держа оружие над головой. Конечно, мы рисковали. Срезать нас сейчас не составляло труда. Расчет строился на том, что копы на блоке, «Все же видели, как мы покрошили их врагов». «А враг моего врага – мой друг». «Дуйте сюда, пока вас там не пришибли свои», – послышалось, наконец, со стороны импровизированного укрепления. «Не самое приятное ощущение, когда кто-то говорит на своем родном языке, решая твою судьбу» а ты не понимаешь, что он имеет в виду». Короткий диалог между сержантом полиции, перепачканным в грязи, и Сажей, имени которого я так и не удосужился узнать, и его непосредственным начальником с лейтенантскими нашивками, проходил на португальском. И говорили они так быстро, что с моим уровнем знания языка разобрать что-либо было невозможно. Как я понял, лейтенант был старшим на этом брошенном и всеми забытом блоке. Тем не менее, он не выглядел растерянным. Скорее наоборот, вид у него был героическим, несмотря на следы нечеловеческой усталости на лице. Высокий, бравый и подтянутый. Такими изображают парней на плакатах, зазывающих молодежь поступать в военные училища. На левой груди можно было разглядеть нашивку с фамилией «Таверс» и группой крови. «Снять маски», — приказал лейтенант, едва бросил на меня взгляд. «Кто такие? Предъявите документы и разрешение на оружие». Сержанта аж перекосило от услышанного. «Ну да, он-то видел, что это мы справились с остатками нападающих и против нас ничего не имел. А лейтенант сумел удивить не только нас, но и собственного подчиненного. Кто мы — Да по внешнему виду понятно же все. Три чувака разной степени потрепанности, в разных костюмах, с разными стволами. Ну, кто мы, а, лейтенант? Сам понимаешь, что говоришь. Или совсем тронулся тут с горя? Лейтенант говорил на английском с великолепным произношением. Неужели учился в одном из военных колледжей в США? Хотя, какая разница сейчас? Эй, лейтенант! Я заглянул ему в глаза. «Ты чего? Какие документы? Какие разрешения? Ты вообще видишь, что творится? Или, может, ты еще дело возбудешь против нас по факту предумышленного массового убийства? Или это массовым еще не считается?» Я, если честно, начал заводиться. «Такого не ожидал. Мы им помогли, сэкономили патронов, а то и жизнь кому спасли. А он – документы». Это в мой план не входило, честное слово. Парень был абсолютно спокоен, и следовало отдать ему должное. Дома я бы уже получил по морде, и скорее всего не раз. Кажется, я приказал снять маски и предъявить документы. А что мы будем возбуждать, посмотрим потом. От его слов буквально веяло холодом. Я бы не удивился, если бы вместо дождя С неба посыпался невиданный в этих краях снег. «Простите моего друга», — встрял в разговор Андрей. «Мы просто сталкеры. Да, наше пребывание здесь незаконно, но мы не знали, что делать, кроме как идти к вам. Эти ублюдки убивают всех, не только военных и полицейских. Непонятно, чего они хотят». «Об их мотивах мы поговорим позже», — слегка смягчился Тайверс. «Мне нужно, чтобы вы сняли маски, и я смог проверить, не находится ли кто-то из вас в розыске». «Черт подери!» «Полицейский департамент Рио-де-Жанейро должен гордиться такими несгибаемыми кадрами». «Вокруг творится хрен знает что. Забытый богом и начальством блокпост стоит в самой жопе, отражая нападение террористов. На глазах лейтенанта...» Три невнятных типа этих самых террористов замочили, ударив им в спину. А он собирается проверить, не находятся ли эти типы в розыске. Сто процентов. У этого парня самый высокий индекс психологической стабильности в отделе. Проверять хочешь? Да проверяй. Достал уже все, честное слово. Я стащил респиратор с лица. Мои спутники сделали то же самое, Лейтенант вынул из кармана коммуникатор. Андрей прошел проверку первым, с каменным лицом. Видимо, наемник отваливал периодически за то, чтобы данные о его грехах раз за разом упрямо исчезали из полицейских баз данных. Не верю я, что он тут куролесит столько и ни разу не попался. Наш чернокожий друг не особо парился по поводу проверки. Если он и был в розыске, то только в качестве похищенного. Он мог спокойно сдаться властям и уже через неделю оказался бы дома в Калифорнии. Правда, кто его встретил бы там и как именно, это вопрос. Когда Таверс навел камеру коммуникатора на меня, я почувствовал внутри холод. если у него последняя версия архива, скачанная после моих приключений? Хотя, какой там если? Вы только посмотрите на этого парня. Разве у такого может быть что-то не в порядке? Конечно, последнее. Не удивлюсь, если узнаю, что он еще и вручную проверяет актуальность базы данных. Конечно, была крохотная надежда на то, что шрам обманет сканер. Но... Лейтенант холодно смотрел на меня. Ну все, приплыли. Бодаться с копами сейчас не было никакого желания. Да и смысл. Положат нас тут, да и все. Эх, не вышло. В чем проблема, поинтересовался я. Может быть, стоило попытаться разыграть из себя дурачка? Артур Орлов, 32 года, посмотрел на меня Таверс. Гражданин России, ранее не судим. Он еще раз взглянул на меня, сличая фотографию с оригиналом. Мне показалось, что он даже сокрушенно вздохнул. «Ну давай уже, не тяни!» «У тебя висит непогашенный штраф за неправильную парковку, Артур Орлов. Не забудь оплатить его. И больше не пререкайся с офицерами. Может, плохо кончится. Все, можете идти, куда хотите». Я не верил своим ушам. Как? Как, черт подери? Такого просто не может быть. Этого не должно быть, потому что это просто нереально. На мне висят как минимум сенатор плюс сопротивление, плюс погоня, в которой пострадали копы и гражданские. Да моя рожа на каждом столбе висеть должна. Что говорить про автоматически обновляемую базу данных? Я до сих пор не верил свалившемуся на меня счастью. «Вопросов к вам нет», — продолжил лейтенант. «Спасибо, что помогли. Я закрою глаза на ваши пушки». Он покосился на мой подсумок с гранатами. «И на все остальное. Хотите, можете остаться, попробовать помочь. Думаю, скоро уроды вернуться Хотите, двигайте в город». «Правда, не знаю, дойдете ли. Тут уже сутки настоящий ад». «Буду честен. Если останетесь, скорее всего, ничем хорошим это тоже не закончится. Думаю, про нас тут просто забыли. По крайней мере, по рации уже несколько часов никто не отвечает. Вряд ли удастся дождаться подкрепления». «Мы останемся», — твердо сказал я. Парни только кивнули. Теперь все снова шло по намеченному сценарию. «Хорошо, поступайте в распоряжение к сержанту». Лейтенант повернулся и ушел в штабную палатку. Черт, хороший мужик. Даже подводить как-то неохота. Пойдемте, я покажу позиции. Позвал нас за собой сержант. Выражение его лица изменилось. Кажется, он был рад, что помощниками оказались не уголовники, а обыкновенные авантюристы. Все же сталкеры были в Рио обыденным явлением. Разве что со стволами раньше за пределами зоны не шастали. «Сержант», — позвал айван — «расскажи, чего здесь вообще происходит? Что в городе?» Тот пожал плечами. «Знаю не очень много. Все началось после того, как из зоны пришел всплеск. Мы так называем эту малиновую волну, что прошла после землетрясения. Мы уже были на повышенной готовности. Кто-то активно пытался спровоцировать беспорядки. Но сначала справлялись. А потом пришла эта штука». И начался ад. Вырубилось электричество, телефоны сдохли. Рации заработали после того, как аккумуляторы поменяли. А потом ударили эти уроды. Они отработали по городу ракетами. Мэрия, воинские части, полицейские участки. Но сначала уничтожили периметр. Нас кинули затыкать дыру. Но то, что тут происходит, это нихрена не нормально. «Сначала мы бились с тварями. Две или три волны пережили. Несколько ребят легло, а потом заявились эти. Их много было сначала. Те, которых вы помогли добить, это уже последние. А так их человек пятьдесят, наверное, было. Не знаю, что в городе. Только мы шли сюда тремя машинами, дошли двумя. Одна влетела в какую-то штуку, надулась и лопнула». Он посмотрел на нас. Это же аномалии, да? Ну да, по сравнению с парнем, мы были экспертами по аномалиям. Даже я. А он где бы их видел? По телеку? Да на Ютьюбе? Айвен молча кивнул. А еще, пока мы ехали, видели тварей в городе. Неужели они так быстро добрались туда? Сержант выглядел обескураженным. Черт, да они же на пределе все. Они тут сутки, не понимают, что происходит, без связи возможности запросить подкрепление. Все, что у них есть, приказ. И ведь это не военные, а полицейский спецназ. Черт подери, да у них же дома семьи, друзья. Они тут защищают никому не нужный кусок земли. Сейчас я очень зауважал этих ребят. Дома бы полицейские давно бы по домам разбежались, а эти стоят. «Хорошее подразделение у лейтенанта. Молодец, мужик!» И тут мне в голову пришла одна мысль. «Твою мать! Если наша теория расширения зоны верна, а судя по рассказу об аномалии в городе это так и есть, то их подвиг тут совершенно напрасный. Зона уже вокруг, а они внутри неё и даже не подозревают об этом». «Ехали бы вы домой, мужики!» Кажется, наемник подумал о том же, о чем и я. «Подкрепления не будет, и армия не придет. всё Финита ля комедия. Собирайте манатки и валите!» Сержант вытаращился на него, как на сумасшедшего. Покачал головой, поджав губы, и махнул рукой. «Вот ваш сектор. Располагайтесь. Патроны не предлагаю. У самих каждый на счету. И смотрите!» «Не знаю, как у вас с боевым опытом, но на эти штуки сильно не полагайтесь. Прошивает!» Он показал на импровизированную стену и заперт друг на друга легковушек, поставленных на бок. Не иначе броневиком стаскивали. «Надеюсь, на вас можно положиться?» Сержант заглянул каждому из нас в глаза, повернулся и ушел. «Ничего мне не хочешь рассказать?» Едва сержант ушел, наемник переместился ближе ко мне. «Что это сейчас за чудесное спасение было?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Сбой программы какой-то у них, думаю». «Интересный сбой», — хмыкнул наемник. «А главное, вовремя-то как». «Ну, мужик, извини, что они меня не скрутили». Я потрогал передний зуб. «Черт, шатается. Где его приложить так успел?» «И что мы будем дальше? Как ты планируешь угонять броневик?» Я поморщился. «Знаешь, мне теперь как-то не по себе. Они славные парни. Если мы упрем броневик, мы подставим их». Настал черед наемника пожимать плечами. «Парни славные, не спорю, но у нас цель несколько другая, не так ли? Не героически сгинуть, защищая непонятно что, а добраться до безопасного места». Наемник был прав, только на душе окошки скребли. Все равно надо подождать, пусть угомонятся после атаки. Угу, скептически скривился Айвен. Подождем, пока снова не атакуют. Через некоторое время я поймал себя на том, что начинаю клевать носом. Я встрепенулся и огляделся по сторонам. Здесь было тихо, в городе вроде как тоже потише стало. По крайней мере, звуки артиллерийской канонады до нас не доносились. Кто-то победил, перебили друг друга, взяли паузу. Наш гангстер привалился к разбитому пижо надвинул капюшон на нос и похрапывал в обнимку с автоматом. Вот у кого нервная система в порядке. Я не знаю, смог бы так безмятежно сопеть, если бы со мной произошло все то, что произошло с ним. Хотя со мной тоже произошло немало. Стоп! А где наемник? Его в поле зрения не обнаружилось. Я встал и завертел головой. Никого. Куда он делся? Вдруг в центре лагеря раздался вскрик. Потом хлопнула дверь миротворца. У меня зародилось нехорошее подозрение, постепенно перерастающее в уверенность. Мотор броневика рыкнул, заводясь, и через секунду машина начала движение. То, что за рулем не кто-то из копов, стало понятно по мгновенно вспыхнувшей суете в маленьком лагере. Люди вскакивали на ноги, к машине кто-то бежал, крича на ходу. Бегущему пришлось отпрыгнуть в сторону, потому что броневик рванул назад. «Андрей, а в том, что за рулем сидел именно он, сомнений у меня не осталось». Слишком резко включил заднюю передачу, и машина заглохла. Однако почти сразу двигатель снова зарычал, и машина задом, тараня какие-то ящики, сваленные в центре лагеря, сбивая палатки, понеслась в нашу сторону. В десятки метров от нас броневик неуклюже развернулся, и тут же раздались первые выстрелы. Копы сообразили, что у них пытаются умыкнуть тачку, одновременно серьезно ослабив огневую мощь блокпоста. Пули бессильно защелкали по броне. Я дернул Шона за плечо. Он мгновенно проснулся и панически зазирался по сторонам. Когда негр увидел мчащийся прямо на него броневик, он широко распахнул глаза, подхватил свой рюкзак и отскочил в сторону. Вовремя. Тупой нос машины, усиленный отбойниками, ударил в заграждение расшвыривая легковушки в стороны. Наемник опять что-то намудрил, двигатель замолчал. Дверь миротворца распахнулась, и Айвен проорал в нашу сторону. «Долго вы там торчать будете? Шевелите батонами, мать вашу!» Кричал он по-русски, но, кажется, даже Шон понял, о чем идет речь. Дернув дверь, он заскочил внутрь броневика. «Я же кинулся к водительскому месту». «Эй, куда лезешь?» – возмутился наемник. «Вали отсюда, драйвер, нах! Ты нас тут всех похоронишь, если водить так будешь!» Наемник послушался. Я захлопнул дверь и завел двигатель. По кузову стучали пули. Вот чудные ребята. Наверное, сами же смеялись с трущобников, когда они прострелить тачку пытались. А тут впервые оказались по ту сторону баррикад и растерялись. «Ладно, двигаем». Щелкнув тумблером, я врубил фары и люстру, расположенную за отбойником на дуге перед капотом. Большие черепа были не совсем конвейерными тачками. По крайней мере, по части тюнинга бойцы БОПИ сами доводили каждый автомобиль. Двух одинаковых не встретишь. Наш, насколько я успел разглядеть, был обвешан всякими противобаррикадными приспособами а стандартная башня из листовой брони с бойницей для ручного оружия была заменена на полноценную вращающуюся с пулеметом и операторским креслом. И судя по восторженному воплю наемника, он сейчас как раз осваивал новую игрушку. «Эй, только не стреляй по ним!» — крикнул я. «Гони давай!» — послышалось в ответ. Я выжил газ и тронул машину. Броневик не «Феррари», с места диким «Мустангом» не рвет. И потому я серьезно опасался, что мы можем застрять между кузовами легковушек. Но мощный двигатель толкал машину вперед, отбойник толкал легковушки, а я толкал вниз педаль газа. И вся эта толкотня понемногу приводила к желаемому результату. Грузовик на секунду пробуксовал в мягкой почве, а потом раздался скрежет, Одна из поставленных на бок машин упала, и мы вырвались на оперативный простор. Сзади сверху застучал пулемет. Я сильно надеялся, что наемник долбит в воздух, заставляя залечь. Хоть полицейские, спецназовцы и были обречены со своим упрямством, однако становиться причиной их гибели не хотелось. Не знаю почему. А вот просто не хотелось и все. Я переключил передачу. Машина пошла шустрее, понемногу набирая скорость. Судя по тому, что я видел в зеркалах, отдалились мы от лагеря уже метров на двести. «Отлично! Стрелковка теперь не так страшна. А грана...» «Граната!» — заорал наемник, и в тот же момент я увидел яркую вспышку в зеркале. До предела утопил педаль газа, машина рванулась вперед, и я крутанул руль, бросая тяжеленный броневик в управляемый занос, стремясь развернуть его на 180 градусов. Будь мы на асфальтированной дороге, все, чего я добился бы, проделывая маневр, перевернул бы машину. Но мокрая трава и глинистая почва неплохо подходили для подобных трюков. Броневик понесло, не непристегнутого Шона бросило на меня, мир крутанулся, и я увидел, как, сверкая выхлопом, реактивная граната промчалась в каких-то метрах от борта. В башне матерился наемник, пытался подняться Шон, а я ватной ногой вдавил газ, выравнивая машину, и стремясь свалить отсюда раньше, чем копы продолжили стрельбу по движущейся мишени. Несколько бесконечно долгих секунд, и мы выскочили на грунтовку. Я вырубил свет, дабы не облегчать полицейским наведение, и гнал вслепую. Машина слушалась идеально, даже на такой поверхности. Черт, если мне вдруг когда-нибудь представится возможность, я с радостью пожму руку тому, кто подписал назначение этих тачек в полицейский спецназ. Минута слепой гонки, и мы с хрустом и скрежетом проломили ограждение, выскакивая на трассу. Счастью, я вовремя заметил тень металлического забора, и на дорогу мы вылетели не со всей дури, а очень даже аккуратно. Правда, броневик все равно нехило мотнуло. И Шон, пристегнуться которому мешала, наверное, гангстерская гордость, крепко приложился головой о стойку «Получилось! Вышло, док!» Кажется, негр даже не заметил удара. «Слушай, Арти, вы с Айвеном, самые крутые белые ниггеры, которых я видел!» Он прямо-таки лучился счастьем. С чего бы? Оценил изящество угона? Типа профессиональная гордость? Я не успел ответить. В свете вновь включенных фар мелькнуло крупное зеленое тело. И тут же машину сотряс удар, от которого Шон снова приложился лицом. На этот раз о панель А у меня отрывка, погашенного ремнем безопасности, едва не хрустнули шейные позвонки. «Мутант! Мы умудрились сбить какую-то крупную тварь, метнувшуюся поперек дороги!» «Пожалуй, не стоит забывать, что вокруг происходит, иначе наша поездка может плохо кончиться!» Машину подбросило на теле мутанта, и я сбавил скорость. «Черт! А если впереди аномалия?» От этой мысли меня кинуло в жар, и я впился взглядом в дорогу. «Так, гнать нам некуда!» Лучше медленно, но уверенно. А то встрянем сейчас, и все. «Куда дальше?» — спросил я, не поворачивая головы. Разбор полетов я решил отложить на потом. В конце концов, наемник положил конец моим моральным терзаниям. Если бы не он, так и куковали бы там вместе с копами, ожидая, пока в гости заявится новый рассвет или мутанты. Рули прямо, до въезда в старую часть города. «Там я скажу», — послышался голос Айвана. «Не вопрос. Прямо так прямо». Сейчас, когда возбуждение от побега немного улеглось, я мог оглядеться по сторонам и проанализировать ситуацию. В первую очередь я бросил взгляд на приборы. Бак почти полон. Это хорошо. Видимо, бойцы бопи заправились как раз перед выездом. Если бы горючего было мало... Я бы даже не знал, что делать. Навряд ли нам удалось бы отыскать работающую заправку. Я хмыкнул. Да уж. Ехать пришлось по встречке. Наша сторона дороги была забита машинами. Ну, как забита? Не то чтобы прямо многокилометровая пробка, но легковушки стояли примерно каждые 10 метров. Какие-то по ходу трассы, какие-то на обочине – Периодически встречались крупные аварии. Одну машину, лежащую на крыше, я столкнул с дороги отбойником нашего броневика. Один раз пришлось съезжать на обочину самому. Дорогу преградил перевернувшийся на бок автобус. В салоне автобуса кто-то двигался. Мысль о выживших пассажирах я отмёл сразу. уж слишком нехарактерными для человека были движения. Скорее это был кто-то из падальщиков зоны Когда хлопнуло, был разгар рабочего дня, а движение по этой трассе всегда было оживленным. Дорога пошла в гору, машин стало немного меньше, и я смог увеличить скорость. Когда же мы забрались на возвышенность, я только охнул и остановил броневик. Глазам открылась удручающая картина. Рио напоминал черепаху, сброшенную орлом с высоты и теперь раздираемую мелкими крабами-падальщиками. Отсюда было видно, электричества нет, но темно в городе не было. Он освещался многочисленными пожарами. Время от времени слышалась далекая стрельба. Полностью оценить масштабы трагедии не представлялось возможным, но даже так было понятно. Город организировал. Если там остались живые, сейчас они наверняка завидовали мертвым, какой бы избитой эта фраза ни была. Я внезапно почувствовал невероятное облегчение от того, что я сижу в тяжелой бронированной коробке с мощным двигателем. У меня есть оружие и проверенные товарищи. Окажись, я здесь сам, пешком и без автомата. Но не знаю». Возможно, я предпочел бы сразу сдохнуть. Вот дерьмо, док! Негр выглядел не менее пораженным, чем я. Вырвите мне глаза! Это действительно Рио? Или вы меня просто забыли разбудить? Нет, — послышался над духом голос наемника, двигавшегося, как всегда, бесшумно. Должен тебя расстроить. Ты не спишь. Это действительно Рио. Точнее, то, что от него осталось. Во всей ситуации я видел только одну положительную сторону. В этом городе полиции точно не до меня. Даже если у них все в порядке с базой данных.